На севере, на Бермудах, те же минусы. От ближайшего из Багамских островов до Американского побережья 200 миль, всего 6-7 часов ходу на быстрой моторной лодке или яхте. — Если это так, сэр, — перебил Бонд, — почему Спектр послал письмо премьер-министру, а не президенту? — Чтобы напустить туману. «Чтобы заставить нас делать то, что мы делаем, рыскать по всему свету, а не обыскивать один-единственный район. Чтобы нанести удар прямо в солнечное сплетение. Это поможет вытряхнуть из них деньги, — рассуждали они. Следующий этап операции — атака цели номер два — для них куда опаснее. Обнаружить их тогда будет значительно проще. Они будут рады получить деньги и свернуть операцию как можно быстрее». И на этом мы должны сыграть. Мы должны подтолкнуть их, насколько возможно, к организации взрыва номер один. В надежде на то, что они как-то выдадут себя за оставшиеся семь дней. Шансы, правда, невеликим, но это моя единственная надежда. Эм развернулся в кресле. «Ну?» — пристально взглянул он на Бонда. «Вопросы есть?» Если нет, отправляйтесь сразу. Вам забронированы места на всех рейсах до Нью-Йорка с этого часа и до полуночи. Затем Бак. Я думал, было воспользоваться Канберрой английских ВВС, но не хочу, чтобы ваше прибытие наделало шума. Вы богатый молодой человек, который присматривает себе недвижимость на островах. Это будет благовидным предлогом, чтобы осмотреть все, что захочется. Идет? — «Хорошо, сэр». Бонд поднялся. «По мне бы что-нибудь поинтереснее ударить, например, по железному занавесу. По-моему, это похоже на работу русских. Они получили экспериментальные самолеты, бомбы. Они им, наверное, нужны. А вся эта чушь про спектр только для отвода глаз. Что-нибудь еще, сэр? С кем мне связаться в Насау? «Губернатор знает о вашем приезде». У них хорошо обученная полиция. Насколько мне известно, ЦРУ посылает туда надежного человека с группой связи. Возьмите шифровальную машинку с тройным X. Я хочу быть постоянно в курсе всего, что вы обнаружите. Я лично. Договорились? Хорошо, сэр. Бонд вышел из кабинета. — Ничего не попишешь. Предстоит самое крупное дело за всю историю управления. А его отправляют в кардебалет. пусть, По крайней мере, можно позагорать и полюбоваться красотами с птичьего полета. Когда Бонд вышел из здания управления с кожаным кофром на ремне, будто турист с дорогой кинокамерой, в котором лежала шифровальная машинка, человек в бежевом фольксвагене перестал расчесывать под рубашкой коросту от ожога, В десятый, наверное, раз засунул в кобуру под мышкой длинноствольный револьвер сорок пятого калибра, завел мотор и включил передачу. Он стоял в двадцати ярдах от Бентли Бонда. Что это за здание, он понятия не имел. У портье... В кустиках он получил домашний адрес Бонда и, едва выйдя из больницы, выследил его. Машина была нанята на вымышленное имя. Когда он сделает то, что должен сделать, он отправится в лондонский аэропорт и первым самолетом улетит в Европу. Граф Липпе был человек безжалостный и мстительный. За свою жизнь ему пришлось уничтожить немало беспокойных и, с его точки зрения, опасных людей. Если даже спектр узнает о его замысле, рассуждал он, вряд ли кто-то будет возражать. Тем более, что подслушанный телефонный разговор показал, что его членство в тонге «Красная молния» раскрыто. Отсюда недалеко и до провала не говоря уж о том, что этот тип должен получить по заслугам. Граф Липпе расквитается с ним. Бонд сел в машину, хлопнула дверцем. Младший оператор Г. увидел синий дымок из выхлопных труб. Он тронулся с места. На противоположной стороне улицы, в сотне ярдов от «Фольксвагена», номер шестой из «Спектра» Опустил на глаза мотоциклетные очки, завел мотор своего 500-кубового Триумфа и помчался по мостовой.